Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, цинцинат попробовал снова определить их положение. Справа, ежели стать лицом к двери, до да справа, и во всяком случае еще далеко — Вот всё, что после долгого прислушивания ему удалось заключить. Двинувшись, наконец, обратно к койке за туфлями, а то босиком становилось не в мочь, он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте, и опять звуки оборвались. На сей раз окончательно. То есть, может быть, Они бы и продолжались после осторожного перерыва, но утро уже входило в силу. И Цинценат видел глазами привычного представления, как на насво табурете в коридоре весь дымясь от сырости, и разевая ярко-красный рот подтягивается родион. Всё утро Цинценат прислушивался до да прикидывал, чем бы и как изъявить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась просто, но со вкусом поставленная летняя гроза. В камере было темно, как вечером. Слышался гром, то крупный, круглый, то колки, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень Явился Родрик Иванович. К вам пришли, сказал он, но я сперва хотел узнать, кто? спросил Цинценат, одновременно подумав, только бы не теперь. То есть только бы не теперь возобновился стук. Видите ли, какая штукенция, — сказал директор. Я не уверен, желаете ли вы. Дело в том, что это ваша мать вот мэр, парай тиль!» «Мать?» — переспросил Цинцинат. «Ну да, мать, мамаша, мамахин, словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорее». «Видал всего раз в жизни», — сказал Цинцинат. «И право никаких чувств. Нет, нет, не стоит, не надо, это ни к чему. Как хотите», — сказал директор и вышел.